Хьюлл потер переносицу и устало покосился на листы закапанной воском бумаги. Пьеса двигалась через пень-колоду. Введя в сюжет неудачно падающий канделябр, Хьюлл также выкроил место для негодяев маске, и переписал один из самых смешных участков текста, подкинув пару намеков на то, что главный герой родился в котомке. Только вот роли паяцев ему никак не давались. Каждый раз эти персонажи виделись ему по-новому. Сначала он решил, что шутников будет двое, как вели традиция. Но теперь Хьюл все больше склонялся к тому, чтобы создать и прописать образ третьего. Но у этого персонажа тоже должны быть реплики. А здесь фантазия Хьюла полностью отказывала. Перо мерно скрипя лавировало по последнему листу. Хьюл напряженно вспоминал реплики, которые явились ему во сне. Сколько в них было куража, наигранного задора! Из уголка его рта протиснулся наружу язык. На лбу выступила испарина. «Вот моя наука, куманек», — писал он. «С такой наукой будешь кататься по белу свету в богатой карете. Хотя вот тебе мой совет. Не дожидайся. Катись прямо сейчас. Если не желаешь прокатиться коляской, можешь катиться колбаской. «Постой! Дай-ка мне карандаш или мелок!» Хьюл перестал писать и в ужасе уставился на пассаж. На листе реплики выглядели чистейшей воды ахинеей, блудословием. Нет, нет, это совсем не то, что звучало на подмостках его сознания. Он обмакнул перо в чернильницу и вновь прислушался к отзвукам, бродящим в его голове. «Второй паяц! По рукам хозяин!» Третий паяц, размахивая пузырём на палке. Кря-кря-кря. Хьюл отбросил лист. Это же смешно, уж он-то знает. Галёрка в его сне все животики надорвала. Только на листе смотрится всё как-то не так. Не получается, чего-то недостаёт. А может, третий лишний? Как ни крути, а двое — это идеальное число. Один толстый, рыжий, другой — тощий и белёсый но ну и заварил же ты кашу, Стэнли! Рассыпчатая, ядрёная, пальчики оближешь!» Хью хохотал доколик, а коллеги по театру изумлённо таращили на него глаза. Однако во сне сцена была уморительной. Он положил перо на стол и протёр глаза. Дело двигалось к полуночи, а богатый жизненный опыт развил у него привычку расходовать свечи бережливо. Хотя, если разобраться, нынче актёры могли позволить себе свечи столько, что хватило бы осветить все отхожие места Анкморпорка, как бы там ни жался Витоллер. По городу прокатилось гнусавое пение гонгов. Ночная стража возвещала, что в Ангмор парке полночь, и в городе, кто бы что ни говорил, все в порядке. Некоторые стражники даже успевали довести тираду до конца, прежде чем руки злоумышленников сдавливали им глотки. Хьюл распахнул ставни и устремил взгляд на ночной Ангморпорг. Взирая на Анг парк в это время года, трудно не удержаться от восклицания, что город Де предстаёт во всём своём неповторимом великолепии. Хотя это прозвучало бы двусмысленно. Скорее, он представал во всей своей великолепной неповторимости. Река Анг успешно справлялась с ролью общеконтинентальной Клоаки, ещё на дальних подступах к городу превращаясь в нечто широкое и тлетворное. На выходе же из Ангморпорка она не столько текла, сколько выделялась. Дно реки, служившее в течение долгих веков складом всевозможных отбросов, поднялось на такую ввысь, что в некоторых местах буквально нависало над низенькими равнинными землями, и каждую весну после таяния снегов регулярно затопляло морпоркскую половину двуединого города. Если можно применить глагол затоплять к жижеобразной массе, которую спокойно вычерпывают тетя. Естественно, системы водоочистки и водостока с подобным зажижением не справлялись, а следовательно, канализация в городе так и не прижилась, лишь изредка встречалась кое-где, как вымирающее ископаемое. Впрочем, анкмор-пракце с легкостью справлялись с весенними пожижками. Любой гражданин всегда хранил у себя в сарае ласкодонную шаланду с багром и время от времени надстраивал на своем доме очередной этаж. И все без исключения считали, что воздух в Ангмор парке чистый как нигде. Ни один микроб не мог здесь и двух минут протянуть. Хьюл окинул взглядом зыбчатое месиво, в котором кучками лепились друг к другу городские кварталы, что придавало Ангмор парку сходство с площадкой проведения конкурса на лучший песчаный замок, брошенный всеми участниками по случаю прилива. Зарево уличных огней и яркие дырочки окон образовывали яркий узор на тёмной туше двуединого города. Но один огонёк, совсем неподалёку, сразу привлёк внимание драматурга. На небольшой возвышенности, купленной Витолером за обанкрочивающую сумму, неподалеку от реки, стремительно, не по дням, а по часам, подобно грибу, Росло новое здание. Свет факелов, пылающих по всей длине лесов, выхватывал из темноты фигурки ремесленников и кое-кого из актёров, считавших, что временное отсутствие солнца на небе — это ещё не повод останавливать строительство. Появление нового дома в Ангморпорке уже само по себе событие. Но здесь велось не просто строительство, а строительство. Здесь возводился дискум. Когда Том-Джон открыл свой замесел, у Витоллера глаза на лоб полезли. Однако юноша буквально загнал его в угол. Все актеры знали, что если уж Том-Джон решил повернуть реку вспять, то вскоре воду придется набирать на вершине холма. «Ты пойми, сынок, мы ведь никогда не застревали на одном месте надолго». Ныл Витоллер тоном человека, обреченного на конечное поражение в споре. «И в мои-то годы все менять». Иными словами, остепенится. И я слабо представляю себе, как это делается. «Тебе давно пора где-нибудь застрять», — твердо возражал там Джон. «Не надоели тебе вечные сквозняки по ночам? Утром иной раз такой холод, что из-под одеяла носа не высунешь. Ты ведь не юноша и никогда им уже не станешь. Нам нужно где-нибудь осесть. Народ нас сам искать будет, вот увидишь. Ты же знаешь...» что пустых мест на наших представлениях давно уже не бывает. Комедии Хьюла на устах у всего диска. «Здесь главное не комедии», — поправил Хью, — «а комедианты». «Я просто не представляю себя сидящим в душной комнате с четырьмя стенами или спящим на перинке под балдахином», — взрывел Витолер, но вдруг, неожиданно для себя, посмотрел в глаза жене. И все было кончено. Затем наступил черед театра. Заставить течь реки вспять, сущая безделица, по сравнению с попыткой выпотрошить Витолерову мошну. И все же размер ежедневных сборов театра говорил сам за себя. С тех пор, как там Джон впервые сделал пару шашков и научился связно излагать свои мысли, все круто переменилось. Хью и Витолер лично присутствовали при возведении каркаса будущего здания. Это надругательство над природой театра. Не унимался Витоллер, постукивая по земле своей тростью. Это попытка укротить дух театра, загнать его в клетку. Вот так и гибнет настоящее искусство. "Да, как тебе сказать?" уклончиво протянул Хью. Том Джон задействовал все рычаги для достижения поставленной цели, до того как огарошить своим планом отца. Он потратил целый вечер на Хьюла, так что теперь он гнома беспрестанно и возбужденно смаховал задники, смену декораций, кулисы, занавесы, а также чудодейственные устройства, на которых богов можно будет спускать с небес на землю, и люки, выпускающие чертей из преисподней. В общем, Хьюл противился созданию нового театра примерно так же яростно, как ратует мартышка за полное и безоговорочное упразднение банановых плантаций. «У этого чудища до сих пор нет приличного названия», твердил Витоллеру сын. «Я бы назвал его «Золотая жила», ибо, клянусь честью, это имечка в точности отразит понесенные мной убытки. И будь я трижды проклят, если понимаю, каким образом мы покроем расходы». На самом же деле было перебрано немыслимое число названий, но все их отверг Том-Джон. Мы должны дать нашему театру имя, в котором бы заключался всеобъемлющий смысл. Понимаете, о чём я говорю? Ведь театр вмещает в себя весь мир. И тогда Хьюл изрёк то, что, будучи ещё не изречённым, уже давно подкарауливала миг своего изречения. Мы назовём его «Дискум». До окончания строительства дискума оставались считанные дни, а по-прежнему мусорил свою пьесу. Он захлопнул ставни, задумчиво подошел к письменному столу, обокнул перо и потянул к себе новый лист бумаги. Вдруг на него снизошло прозрение. Мир — это подмостки, на которых боги разыгрывают вечную драму. Вскоре его перо принялось усердно марать бумагу. «Диск, сцена!» — скрипело Перо, где у каждого есть роль. Оторвавшись, он с предвкушением помедлил, размышляя, как бы поудачнее продолжить мысль. Это и было ошибкой, ибо его мысли, потеряв управление, тут же свернули на боковую колею. Еще раз перечитав написанное, Хьюл решительно добавил. За исключением лишь тех, кто продает попкорн. Через минуту, однако, он зачеркнул все ранее написанное и вывел следующий пассаж. «Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. Это уже повразумительнее». Чуть поразмышляв, Хьюл яростно набросился на бумагу. «У них свои есть выходы, уходы...» Мысль безнадежно заплутала. «И готова была плутать сколь угодно долго». Бесконечно. Из-за стенки донёсся сдавленный вопль. Потом что-то бухнуло. Хьюл отложил перо и осторожно приоткрыл дверь. Том-Джон сидел в постели, затравленно озираясь по сторонам. Заметив подоспевшего Хьюла, он испытал явное облегчение. «Хьюл! Что за беда, парень? Кошмары?» «Послушай, это какой-то ужас! Я вижу их снова и снова! Знаешь...» «Был момент, когда я уже поверил, что...» Хьюл, который рассеянно подбирал разбросанную по комнате одежду там джона, замер и насторожился. Сновидения были его коньком. Они питали его творчество. Поверил во что? «Ну, понимаешь, я как будто оказался внутри чего-то большого, внутри огромной бутылки, сквозь стены которой на меня таращились три ужаснейшие рожи». «Да ну...» «Точно!» «Хвала тебе!» — говорят рожи. А потом начинают спорить о моём имени. В конце концов, так и не договорившись, они заявляют. «В общем, хвала тебе, как бы тебя ни звали, но королю грядущим Тут одна из рож уточняет. «В грядущем зачем?» «Просто в грядущем, девочка!» — объясняет ей рожа старухе. «Так принято говорить в данных обстоятельствах, и нечего спорить!» После этого они снова нагнулись к бутылке и принялись меня обследовать. Посмотрели-посмотрели, а затем другая старуха и говорит, «Малахольный он какой-то, это всё еда тамошняя!» На что молодая отвечает, «Нянюшка, я сколько раз говорила, что для трагиков главная духовная пища!» Тут они повздорили и начали припираться. Но вдруг первая старуха на меня посмотрела и заявляет, «Смотрите-ка, по-моему, он нас слышит, глядите, как вертится!» Но другая ей говорит, Не знаю, Эсме, эта штука у меня всю жизнь без звука работала. И они опять было заспорили, однако всё заволокло густой дымкой, и... и я очнулся. С мукой в голосе закончил юноша. Мне было по-настоящему страшно, потому что сосуд этот всё увеличивал. Стоило им нагнуться, как я видел только огромные глазища и ноздри. Хьёл мне без труда, вскарабкался на краешек кровати. Забавная штука сны. «Мне так не показалось». «Да нет, я о другом». «Вот, к примеру, не далее, как прошлой ночью, я видел во сне какого-то кривоногого человечка в чёрной шляпе. Он очень смешно ковылял по дороге, переставлял ноги так, будто в башмаках у него целое море воды. Там Джон вежливо закивал. «Так, так, и что дальше?» «Это, собственно, всё». Ещё у него была тросточка, которой он крайне забавно помахивал. В общем, невероятно. Голос гнома утих. На лице там Джона отразилась вежливая и немного снисходительная участливость, последствия которой были хорошо известны Хьюлу, ибо никогда не приводили ни к чему хорошему. Одним словом, забавный человечек был, выдавил гном, обращаясь в первую очередь к самому себе. В том, что остальные участники группы такую точку зрения не примут, даже сомневаться не приходилось. Ничего забавного в сновидениях драматурга актёры не находили, поскольку были твёрдо убеждены, что самая смешная шутка на свете — это торт со сливками. Там Джон свесил ноги с кровати и потянулся за штанами. «Во всяком случае, спать мне больше не хочется. Который час?» пробила полночь», — ответил Хью. «Кстати, ты не забыл, что твой отец говорил о тех, кто поздно ложится спать?» «Ко мне это не относится», — ответил там Джон, одеваясь. «Я наоборот, встал пораньше. От раннего подъёма здоровью — одна польза. Вот так. А сейчас я собираюсь поднять бокал с каким-нибудь оздоровительным напитком. Если хочешь, присоединяйся. Заодно присмотришь за мной бдительным оком Хьёлл недоверчиво взглянул на него. «А то, что отец говорил о всяческих напитках, помнишь?» «Помню, помню». В разговоре со мной он как-то обмолвился, что в молодости не вылезал из запоев. Бохвалился, будто мог принимать на грудь сколько душеньки угодно, а потом вернуться домой в пять утра и долго бить стёкла у соседей. Он признался, что был тем ещё сорвиголовой, не то что нынешние хлюпики» которые даже Элю держать себе не могут. Там Джон встал перед зеркалом и оправил Камзоу. «Видишь ли, дружище Хьюл, мне вообще кажется, что ответственность наживается с возрастом, равно как и варикозные вены». Хьюл только вздохнул. «Этот юнец обладает какой-то сверхъестественной памятью на всяческого рода обмолвки». «Ладно», — буркнул он, — «только по одной, не больше» и выберем местечко поприличнее. «Обещаю!» — поклялся там Джон, поправляя поля, украшенные единственным пером шляпы. «Да, кстати, как можно Эль принимать на грудь?» «Ну, по-моему, это когда чаще промахиваешься мимо рта, чем попадаешь в него», — осторожно промолвил Хью. «Если вода в реке Анг была куда плотнее и своенравнее, нежели обычная речная водичка, то, в отличие от воздуха заурядного трактира, атмосфера, висящая в золотом барабане, была не спертая, а скорее даже стиснутая, этакий сушеный туман. Остановившись рядом с трактиром, Хью и Тамб Джон с интересом наблюдали, как эта дымка просачивается сквозь щели на улицу. Внезапно дверь золотом барабана распахнулась, и наружу вылетел человек. Летел он долго. Земли коснулся лишь после того, как звезданулся о стену дома на противоположной стороне улицы. Ещё через пару мгновений из трактира вылез из полинских размеров тролль, нанятый хозяином с целью поддержания в заведении видимости порядка. Тролль волочил за собой ещё двух бражников. Швырнув вялые тела на мостовую, он пару раз пнул нарушителей спокойствия по мягким местам. «Наверное, именно здесь обитают все местные сорвиголовы», — заметил там Джон. «Как ты думаешь?» «Похоже на то», — буркнул Хьюл. Сердце его предупреждающе ёкнуло. Он ненавидел всяческого рода трактиры и таверны. Тамошние засегдотайи всегда норовили вылить свою выпивку ему на голову. Пока тролль, схватив одного из выпивок за ногу, стучал его головой по мостовой, видимо, надеясь выбить из него какие-то ценности, Том, Джон и Хьюл поспешно проскользнули внутрь золотанного барабана. Напиваться в барабане — всё равно, что заниматься глубоководным плаванием в болотах. Разница состоит лишь в том, что аллигаторов, содержимое ваших карманов, не интересует. Две сотни глаз неотрывно следили за тем, как незнакомцы пробираются сквозь частокол телк стойки. Сотня ртов разом прекратила поглощать Эль, изрыгать брань или молить о пощаде. И, наконец, 99 лбов сосредоточенно нахмурились, пытаясь определить, то ли новички относятся к разряду А, то есть к тем, кто становится вашей жертвой, то ли к разряду Б, то есть к тем, чьей жертвой становитесь вы сами. Там Джон прокладывал себе дорогу с порывистостью молодого оленя, кратчайшим путем, стремящегося к водопою. С той же порывистостью он, что было мочи, хватил кулаком по стойке. Но порывистость была не лучшим средством для выживания в золотаном барабане. «Две пинты вашего лучшего пойла, хозяин!» — крикнул там Джон, снабжая фразу такими выверенными ударениями, что трактирщик, зачарованный её раскатистым эхом, тот же бросился услужливо цедить в кувшин. Хьюл опасливо огляделся. Справа от них помещался небывалый габаритов мужчина, смахивающий на несколько быков, вместе взятых, и увешанный таким количеством цепей, что и хватило бы на приличных размеров галеон. Лицо, прототипом которому, видимо, послужил волосатый фундамент, повернулось к гному. «Проклятие! Вы только гляньте, что сюда заявилось!» — рястнула рожа. «Украшение лужайки!» Хьюл похолодел. При всей своей космополитичности жители Ангморборка весьма прохладно, можно даже сказать, очень конкретно относились к негуманоидным расам. То есть в общении с ними прежде всего руководствовались девизом «Кирпичом по башке и в реку». Впрочем, на троллей это отношение, естественно, не распространялось. Весьма непросто питать расовые предрассудки к твари ростом 7 футов, которая, к тому же, без труда способна разнести любой толщины стену. В общем, расовые гонения на троллей обычно заканчивались очень быстро. Зато существа ростом в три фута будто специально созданы для того, чтобы их можно было власть подискриминировать. Великан похлопал Хьюла по затылку. «Эй, украшение лужайки! Где ты свой фонтанчик забыл?» Трактирщик поставил на стойку два кувшина с Элем и легонько подтолкнул их к Тамб Джону и Хьюлу. «Заказ, пожалуйста!» – проговорил он, язвительно скались. «Одна пинта и еще половинка». Тамб Джон было набрал полные легкие воздуха, но Хьюл вовремя врезал ему по коленке. «Главное – не лезь на рожон, сиди себе тихонечко, а как выдастся удобный момент – ноги в руки и дёру. Другого выхода не было. «А колпак твой куда запропастился?» — громыхнул бородач. «Чего молчишь-то?» В заведении постепенно воцарилась тишина. Вот-вот должно было начаться веселье. «Я в последний раз спрашиваю, куда ты свой колпак дел, придурок?» Рука трактирщика нащупала дубинку, обильно утыканную гвоздями, что обитала под стойкой. Так, на всякий случай э начал было хозяин золотаного барабана. «Я разговариваю с украшением лужайки!» Здоровяк неторопливо поднял свою кружку и со смаком вылил оттатки пива прямо на голову безмолвствующего гнома. «Всё, больше я в это заведение, ни ногой!» Пробурчал задира, увидев, что даже эта мера не возымела желанного отклика. «Мало того, что здесь всяких мартышек обслуживают, так теперь сюда ещё пигмеи повадились!» В этот миг тишина, сковавшая трактир, достигла качественно нового уровня напряжённости. По полу медленно заскребли ножки двигающегося стула. Взгляды всех посетителей дружно обратили в сторону тёмного уголка, где обосновался завсегдотай залатанного барабана для которого была специально придумана категория «Б». То, что сначала там Джон принял за набитый тряпками мешок, нависающий над стойкой, вдруг выдвинула пару рук, вытянуло еще одну пару рук, которые, очевидно, служили ногами, и поднялось. К бородатому смутьяну повернулся меланхоличный, изборожденный складками лик, затуманенный дымкой эволюции. Губы существа забавно раздвинулись в стороны, зато в показавшихся клыках ничего забавного не было. э Снова выразился трактирщик и сам испугался собственного голоса, прорезавшего эту первобытную приматную тишину. «Ты, наверное, не хотел сказать ничего дурного, а во всяком случае об обезьянах. Просто оговорился». «Что это?» в ужасе прошипел там джон на ухо другу Мне кажется это орангутан пояснил Хью, человекоподобная обезьяна обезьяна она и в вкладча обезьяна отозвался бородач после его слов наиболее дальновидные посетители резко рванули к двери что сказал то и сказал но обезьяны ладно а вот всякие украшения лужаек Кулак Хьюла угодил прямо туда, где у человекообразных обычно располагается промежность. Считается, что гномы — яростные и опасные дрочуны. Любая раса коротышек, обожающая топоры и спешащая на кровавую сечу, словно на состязание по рубке дров, просто обречена вскоре стать причивоязыццем. Однако годы словесных, в ущерб телесным, упражнений — лишили боевые приемы хюла- убойной мощи. В общем, после того, как великан изрыгнул проклятие и выхватил из ножен меч, для гнома все было бы кончено, если бы одна ласковая, шершавая ладонь в тот же миг не выдернула клинок из руки смутьяна. Призвав на помощь вторую руку, орангутан, не моргнув глазом, свернул меч в колечко и швырнул его под стол. Здесь, по-видимому, следует дать некоторые разъяснения. Библиотекарь магической библиотеки невидимого университета, этой крупнейшей кузницы волшебных кадров плоского мира, в результате одного несчастного случая, ставшего следствием небрежного обращения с магией, что, увы, далеко не редкость в стенах сего заведения, пережил превращение в рангутана и с тех пор решительно пресекает все попытки сочувствующих волшебников развести обратное превращение. Одна из причин его отказа, очевидно, заключается в том, что длинные передние конечности и цепкие пальцы задней пары рук заметно упрощают добывание книг с верхних полок. Кроме того, бытие как обезьяна очень быстро избавляет от всяких страхов, которыми страдает среднестатистический человек. Да и трудно устоять перед соблазном сохранить тело, которое хоть и смахивает на резиновую грелку в действительности наделяя своего хозяина силой втрое трое превышающей человеческую и вдвое большим радиусом охвата. Огласив помещение страшным ревом, великан изготовился было принять бой, однако покрытая рыжеватым пушком рука, смахивающая на связанные вместе две метлы, сложным движением выстрелила вперед и врезала зачинщику ссоры прямо в челюсть. Здоровяк надолго приподнялся в воздух и обрёл покой на ближайшей столешнице. Тут же этот стол был перекинут на соседний, пара скамеек отброшены в угол, и в результате в заведении образовалось достаточно места для традиционной трактирной драки. Тем более, что бородача явился в залатанный барабан не один, а с парочкой друзей. А поскольку беспокоить примата, который лениво стащил с полки бутылку и отбил у нее донышко об стойку, никто не решился, забияки начали решительно утюжить физиономии своим соседям, делая это просто из любви к искусству, что целиком и полностью соответствует общепринятому этикету каждой трактирной разборки. Хьюл юрнул под стол, таща за собой там Джона, который с неприкрытым интересом наблюдал за происходящим. «Так вот, что значит побуянить на славу!» — воскликнул юноша. «А я всё никак не мог взять в толк!» «По-моему, сейчас наилучший момент для того, чтобы рвать отсюда когти!» — веско проговорил гном. «Пока не поздно!» На столешницу, что служило им укрытием, грузно приземлилось что то тело. Во все стороны полетело битое стекло. «Ты мне всё-таки скажи, может, я ошибаюсь? Это точно?» буянит на славу, или они всего-навсего чешут кулаки. «Если мы задержимся еще на минуту, парень, это потянет на «пускать в расход», — рявкнул хью Там Джон, понимающий, кивнул и, выскочив из-под стола, нырнул в самую гущу сражения. Через мгновение Хьюл услышал звучный хлопок по стойке и громкий призыв его воспитанника сделать небольшой перерыв. Гном в отчаянии обхватил голову руками. «Я же хотел сказать...» Призыв к всеобщей тишине столь редко звучал во время трактирной потасовки, что все дерущиеся от неожиданности действительно на время остановились. И там Джон начал стремительно начинять создавшуюся паузу содержанием. одержанием. Хьюл слушал уверенную, напевную, безукоризненно выразительную речь там Джона и трепетал от восторга. «Братья! Да, каждого из вас могу назвать я братом, коль скоро этой ночью...» Вытянув шею, гном любовался своим воспитанником. Тот стоял на скамье в предписанной всем декламаторам позе. Рука отведена в сторону и чуть согнута в локте. А слушатели, застыв с поднятыми руками и ногами, повернув головы к оратору, внимали произносимой речи. Губы Хьюла, находящиеся как раз на высоте столешницы, шевелились, вторя Том-Джону и произнося как заклинание любимый монолог. Затем гном набрался смелости и снова оглянулся по сторонам. Дерущиеся выпрямлялись, опускали руки, отправляли одежду и даже пытались виновато заглянуть в глаза своим бывшим недругам, а иные и вовсе становились по стойке смирно. Даже Хьюл ощущал некое бурление в крови, а ведь автором звучащих строк был он сам. Как-то раз, много лет тому назад, Витолеру вздумалось удлинить третье действие в Короле Анка на пять минут, и Хьюл корпел над заданием целую ночь. «Накатай-ка что-нибудь бравурное», — велел тогда Витолер, «чтобы звучало как колокол, как набат» чтобы разожгло кровь нашим верным друзьям на галёрке. Пусть у них кровь забурлит, а мы тем временем как раз успеем сменить декорации». Раньше Хьюл немного стеснялся этой пьесы. Лично он всегда подозревал, что знаменитая битва за морпарк в действительности была самой заурядной кровавой бойней, учинённой при помощи ржавого железа в один промозглый, ветреный день двумя тысячами застрявших в болотах безумцев. Какие слова произнёс перед своей скорой кончиной последний король Анка? О чём просил горстку оборванных, одуревших от усталости людей, знающих, что неприятель превосходит их и числом, и позицией, и искусством военачальников? Очевидно, было сказано нечто забористое, способное, как плохое бренди разлиться огнём по жилам и поднять на ноги умирающего. Здесь не нужны были доводы, не нужны были объяснения. Предстояло найти слова, которые, пройдя прямо сквозь усталый мозг, достигнут промежности и подбросят человека в воздух. Теперь Хьюл воочию убедился, какой эффект производит подобная речь. Ему казалось, что стены трактира рухнули, что он стоит посреди болот, по которым медленно ползут клубы седого тумана. И удушливая, гнетущая немота оттеняется лишь криками ожидающих добычи воронов и этим голосом. Слова принадлежали Хьюлу, они родились в его голове, а не в башке полумного королька, который никогда в жизни так не выражался. И писал их Хьюл лишь за тем, чтобы скасить паузу, в течение которой на сцену за кулисами будут втаскивать замок из натянутой на каркас размалеванной дерюги. Однако этот голос выбивал из ветхих слов пыль веков и по трактиру Звонко рассыпались горсти жемчужного бисера. «Я создал эти строки», — кружилась в голове у Хьюла. «Но мне они не принадлежат. Ими владеет он». «Нет, вы только посмотрите на эти лица. Да они даже не слышали, что такое патриотизм. Но прикажи там, Джон, и эти выпивохи сегодня же ночью пойдут штурмом на дворец самого Патриции. И вполне возможно, что преуспеют в своём начинании». Я лишь молюсь о том, чтобы этот рот не попал в дурные руки. Наконец, по зале раскалённым эхом прокатился последний слог. Хьюл встрепенулся, выскользнул из-под стола и постучал своего воспитанника по коленке. «Валим отсюда быстрее!» — прошипел он. «Пока они не очухались!» Мёртвой хваткой, вцепившись в запястье паренька, Хьюл сунул ошалевшему трактирщику пару контрмарок и резво сбежал по ступенькам к двери. До угла следующей улицы Хьюл не сбавлял скорости. «Мне показалось, что я говорил очень убедительно», — заметил там Джон. «Даже слишком убедительно», — промолвил Хью. Юноша весело потер ладони. «Ха-ха! Ну, куда теперь?» «Теперь?» «Ночь еще молода». «Ночь давно уже ласты склеила». А кто молод, так это новый день. Что ж, как тебе будет угодно. Я домой пока не собираюсь. Может, порекомендуешь мне местечко, где нравы не столь суровые? Мы даже пиво попить не успели. Например, можно зайти в Тролли в трактир, продолжал Том Джон. Про один такой мне кто-то рассказывал, он где-то в тенях. Тени? Один из старейших районов Ангморпорка? которому традиционно приписывается репутация этакой городской клаки где все язвы общества выставлены на всеобщее обозрение. Хотя приезжие между этим районом и остальными никакой существенной разницы не замечают. Я бы с удовольствием заглянул туда. В троллевые трактиры людей не пускают, парень. Расплавленная лава с тоником, грохочущая, как камнепад, музыка, плюс ароматизированная галька с сыром. «А может, нам какой-нибудь гномий пап поискать?» «Ты там и двух минут не высидишь», — сказал, как отрезал Хью. «Да тесновато там для твоего-то размаха». «Понял. Одним словом, эти забегаловки для настоящих низов общества». «Взгляни на это с другой стороны. К примеру, если бы тебе пришлось воспевать золото, сколько бы ты продержался?» «Ну, оно жёлтое, звенит». «А ещё на него можно купить всякую всячину», — наугад высказался там Джон. Они прокладывали себе дорогу сквозь толпу, сгрудившуюся на площади разбитых лун. Секунды четыре, наверное, не больше. Вот именно. Слушать об одном и том же пять часов кряду не всякий выдержит. Хмыкнул Хьюл и сурово олягнул первый попавшийся булыжник. Во время их предыдущего посещения Анкмор-парка Он исследовал несколько гномих баров, и те ему крайне не понравились. Почему-то его собратья-экспатрианты, которые у себя на родине мирно добывали железную руду, да охотились на всяких мелких тварей, а, очутившись в больших городах, сразу норовили напялить на себя кольчуги, заткнуть за пояс топор поострее и обозваться кем-нибудь вроде дуболома вырвиглаза. Что же касается принятия на грудь, то здесь у городских гномов конкурентов не было вообще. Эль не просто проливался, а выплескивался аж на улицу. «Впрочем, — добавил Хью, — тебя бы всё равно оттуда спровадили, потому что ты немного переборщил с воображением. На самом деле Ода звучит так. Золото, золото, золото, золото, золото, золото. Это припев? Золото, золото, золото, золото, — повторил Хью. Одно золото пропустил». «Да, никудышный из меня гном. Не уродился. Вернее, ростом не вышел, господин украшения лужайки». Со стороны Хьюла раздался зловещий всасывающий звук. «Ой, прости!» — поспешно извинился Том-Джон. «Мой отец всегда...» отца твоего я знаю тысячу лет!» — перебил его Хьюл. «Мы вместе прошли огонь, воду и медные трубы, хотя, клянусь дненным светом, огня было больше всего». «Ещё до того, как ты ради...» Хьюл запнулся. «В общем, тяжёлое время было», — буркнул он. «Вот я и говорю, что ты...» «Одним словом, сам знаешь, кто ты». «Да, конечно. Извини». «Понимаешь, какое дело...» Хьюл вдруг замер на полушаге. «Они находились посреди неосвещенной аллеи». «Ты случаем ничего подозрительного не слышал?» Оба приятеля уставились в темноту, еще раз обнаруживая свою неисправимую провинциальность. Морпоргцы, едва заслышав раздающиеся из глубины какой-нибудь неосвещенной аллеи подозрительные звуки, раз и навсегда теряют к ней всякий интерес. А увидев четыре барахтающиеся фигуры, жители Ангморпорга ни в коем случае не станут бросаться на помощь тому, кто почти проиграл схватку и находится не на той стороне пинающего башмака. Тем морпракцы никогда не кричат грозное «Эй!». И в конце концов они нисколечко не удивляются, когда злоумышленники, вместо того, чтобы виновато поджав хвост сделать ноги, суют им под нос какой-то кусок картона. «И что это такое?» – удивился Том Джон. «Смотри, это же шут!» – воскликнул Хью. «Они обчистили шута!» Гробительские прова прочёл Том-Джон, поднося картонку к носу. «Всё верно», — ответил ему главарь Троицы. «Только не ожидайте, что мы и вас обслужим, потому что наша смена уже закончилась». «Ничего не попишешь», — поддакнул один из его помощников. «У нас это, как его, и квота». «Но вы же его ещё и ногами отходили». «Да ладно тебе, помяли чуточку». «Самую малость потоптали, ничего с ним не будет». Вернул третий вор. «Он нам зубы, мы ему в зубы». «Знаешь, как отбивался? Он Рону чуть челюсть не свернул». «Ага! Некоторые вообще не разумеют, что творят!» «Вы бессердечные!» Начал было Хьюл, но там Джон вовремя заткнул его, положив ему руку на затылок. Юноша перевернул карточку. Другая ее сторона гласила. «Дж-г-мягко ступ! Богис и племянники!» «Ограбление по найму. Старая контора. Осннав 1789 Г. Профессиональные хищения. Конфиденциональность гарантируется. Спецуслуга. Дом дочиста. Диспетчер 24 часа в сутках. Не брезгуем ничем. Старое проживай, а новое наживай». «Права вроде в порядке», — уныло протянул там Джон. Хью ответил не сразу, поскольку помогал жертве нападения вскарабкаться обратно на ноги. «В порядке? Права?» — наконец заорал он. «Это у грабителей то?» «Мы даже квитанцию ему выпишем», — пообещал Боггис. «Знаете, сколько сейчас всяких проходимцев в нашем деле? Да он руки нам целовать должен, что мы первые им занялись». Знаменитая на весь диск система государственного лицензирования криминальных структур и элементов была введена в Анкморпарке с лёгкой руки его нынешнего Патриция, сиятельнейшего ветинария. В своё время Патриция пришёл к выводу, что уберечь обитателей огромного города от посягательств, различных бандформирований и разбойничных гильдий может только полное и официальное признание последних, с обязательным преданием им профессионального статуса приглашением всех главарей на ужины и приемы, а также утверждением определенного уровня уличной преступности. Причем все до единого главари гильдий обязаны были дать обещание ни в коем случае не повышать уровень этой самой преступности под страхом утраты высокого гражданского статуса и больших участков кожного покрова в районе спины. Введенная лордом Витинария система уже доказала свою жизнеспособность, Преступная среда, например, блестяще справляется с функцией своеобразного фильтра для нежелающих получать права бандитов, превратившись в своего рода ночные полицейские силы. Некоторые гастролёры были изрядно удивлены, когда вместо удобной камеры городской тюрьмы очутились вдруг на дне Анка. С другой стороны, обществу пришлось выработать радикальные подходы к уголовной статистике. А это, в свою очередь, не могло не привести к закладыванию новой, отдельной статьи бюджета, возникновению всяких благотворительных фондов и принятию ряда льгот для особо заслуженных воров, чтобы а. уровень доходов участников группировки не опускался ниже заработной платы среднего анкморфракца, и б. каждый отдельный гражданин не мог быть ограблен выше обусловленного числа раз в год. Такое положение дел побудило наиболее смышленную часть граждан стремиться выбирать заложенную на них семью квоту краж, взломов, нападений, убийств и так далее уже в самом начале финансового года, чтобы оставшиеся месяцы гулять по улицам города, не опасаясь за свою безопасность. Как вывод, система начала работать на надиво-гладко и слаженно, лишний раз демонстрируя, что по сравнению с сиятельнейшим ветеринарием, «Какой-нибудь там макиавелли всего-навсего выбившийся в люди расторопный шашлычник?» «Не то ему все почки в расход пустили», — зло процедил племянник. «Ну и каков же ваш улов?» — поинтересовался Том-Джон. Богис вытащил из-за пояса кошелёк шута и заглянул внутрь. Лицо его сделалось белее снега. «Вот ведь проклятие!» — пробормотал он. «Племянники поспешно обступили дядю». «Словно сглазил нас кто-то!» «Уже второй раз за этот год, дядь!» Богис яростно возрился на потерпевшего. «Откуда мне было знать? Откуда было знать, я вас спрашиваю!» «Только посмотрите на него! Сколько, по-вашему, этот голодранец в кармане носит?» «Пару монет, не больше!» «Мы даже не стали его пасти!» «Так, решили обработать по пути домой!» «Вот и получается!» Кто-то навар гребёт, а кто-то одолжение другим делает. «Так сколько у него было?» — не вытерпел Том-Джон. «Да здесь должно быть не меньше сотни серебряных долларов!» — простонал Боги, взмахивая кошельком. «Это не мой уровень, не мой разряд. Нам вообще не разрешают с такими диджищами связываться. Чтоб столько брать, нужно сначала в гильдию законников поступить. Нет, это не для меня». «Тогда отдай ему деньги и дело с концом», — удивился Том-Джон. «Но я ведь ему уже квитанцию выписал!» «А на них это, номера стоят», — пояснил младший племянник. «Устроят гильдия проверку, нам потом по голове надают». Хейул вдруг судорожно вцепился в рукав Том-Джона. «Слушай, подожди на здесь минутку», — бросил он обезумевшему от горя руководителю фирмы. «Мы сейчас». И поволок Том Джона к противоположному краю аллеи. Так, давай всё по порядку. Кто из нас рехнулся? Они или я? Или, может, ты?» Том Джон прочитал ему краткую лекцию по легализации преступности в Анкмор парке «Стало быть, это теперь считается законным?» Всё внимательно выслушав, переспросил Хью. «В определённых рамках да. Здорово, правда?» Мне в одном баре об этом рассказывали. И сейчас выяснилось, что он украл больше, чем полагается. Именно. А судя по всему, гильдия строго отслеживает это дело. Жертва ограбления, висящая у них на руках, издала тихий стон. Негромко тренькнули бубенцы. «Присмотри за ним», — велел Том-Джон. «Я всё устрою». Он вернулся к ворам и на чьих физиономиях была написана крайняя обеспокоенность «Мой клиент настроен решить дело мирным образом, если вы вернете ему похищенные деньги», — сообщил Том Джон. «Ну...» — протянул Богис так, будто ему только что предложили оценить новую теорию возникновения Вселенной. «А с квитанцией что делать? Тут все нужно указать. Время, место. Вот здесь ставится подпись». «Мой клиент не возражает против того, чтобы вы ограбили его, ну, скажем, на 5 медяков», — вкрачево проговорил Том Джон. «Чертас два, не возражаю!» — вскинулся Шут, издали размахивая кулаками. «В указанную сумму включены два медяка в качестве цены за услугу плюс три медика, покрывающие затраты времени, тариф на вызов...» «Износ и амортизацию дубинки», — подсказал Богис. «Верно». «Всё честно и по справедливости!» — кивнул Богис. «По справедливости!» — громко повторил он, покосившись в сторону шута, который, окончательно придя в себя, теперь классал зубами от ненависти. «Вот что значит решить вопрос по-государственному. Очень обязан. Может, чего-нибудь для себя закажешь? В этом сезоне мы внедряем новинку по тяжким телесным. Практически безболезненно. «Даже почувствовать ничего не успеваешь». «Никаких следов повреждений», — добавил младший племянник. «Кроме того, предоставляется выбор конечности». «Благодарю», — с прежней лаской в голосе отозвался Том-Джон. «У меня в этом районе старые связи, которые до сих пор не подводили». «Что ж, рад за тебя. Остается лишь пожелать всего наилучшего». «И заплатить гонорар за улаживание конфликта?» Напомнил Том Джон, когда разбойники намылились было сделать ноги.